Глава тридцать Дженни тоже вовсе не собиралась спать. Ум ее работал необыкновенно быстро и деятельно. Взглянув на Розамонт, вернувшуюся из рощи, она догадалась, что-то происходит. Очень глупо со стороны Розамонт молчать, ничего не говорить. Можно было, конечно, вытянуть из нее новости, пустив две-три эффектные слезы. Но гораздо интереснее было поиграть в угадайку и заставить Розамонт проговориться. Она могла бы прикинуться, что ничего не замечает, но все равно было ясно. От нее что-то скрывают. Размышления, навеянные любовными романами Глории Гилмра, привели ее почти к самой сути. Розамунд хочет бежать с Крейгом, Лестером. А это значит, что они больше не будут жить у тети Лидии. От такого ослепительного счастья Дженни не могла уснуть. Нельзя было терять ни минуты. Розамунт покрутится за дверью с полчаса, а потом Дженни соберет собственное сокровище. Свои рукописи и книги она никому не оставит. Ей проще было умереть, чем оставить их тут. А вот другие про них просто забудут. Этого нельзя допустить. Было уже одиннадцать. Потом четверть, потом полчаса. Иногда церковные часы бьют очень громко. А иногда их еле слышно. Все зависит от ветра. В комнате Розамунт уже давно все стихло. Дженни встала и надела теплый голубой халат. Она уже здорово из него выросла. Он был ей едва по колено, но еще застегивался на груди. Обвязавшись поиском, она стала складывать все свои рукописи в верхний ящик стола. Им не нашлось бы там места, но Розамонт уже вынула оттуда столько вещей. Сложив все рукописи и книги, она присмотрелась к правому верхнему ящику. В нем были ее карандаши, коробочки с мятным кремом, придававшим ящику чудесный запах, перчатки с дыркой, которую она забыла зашить, компас, линейка, перевая ручка, пузырек чернил, коричневая лента для волос, теплый шарф, китайская шкатулочка и еще много всякой милой всячины, которую взрослые несправедливо взывают хламом. Для Дженни в этом ящике все было для нее драгоценно, и все-все необходимо забрать с собой. Особенно дорогая китайская шкатулка. Она с секретом. Если его не знаешь, шкатулка не откроется. Дженни подняла крышку. Под ней лежала жемчужная брошь, которую подарила ей при крещении ее крестная мать. А вскоре после этого матушка отправилась в Австралию и больше от нее не было никаких вестей. Вот гулап, булавка с голубой стеклянной птичкой. Бусы из ярко-красных зернышек с черной точечкой с одного конца, а вот серебряный наперсток ее бабушки и монетка с изображением павлина. А вот и та самая голубая венецианская бусинка. Дженни хотела было отвести взгляд, но не смогла. Она не забыла о ней, хотя спрятала, чтобы забыть. Теперь бусинка мерцала перед ней своими золотисто-серебристыми искорками. Девочка потрогала ее. «Да, вот она» осязаемая и реальная. И зачем она не оставила ее в траве у века Рич-Лейн? Почему не выбросила в поле или на дороге? Зачем принесла домой? У нее появилось страшное подозрение, что это было неизбежно. Что-то в этой бусинке приковало ее внимание. Медленно, почти нехотя, Дженни вынула ее из шкатулки и положила на ладонь. Повернув бусинку к свету, она увидела, что дверь открыта и на пороге стоит Лидия Крю. Тетка появилась совершенно беззвучно. Дверь была закрыта, а теперь она отворена. Никого не было. А теперь на пороге стоит Лидия Крю. Высокая и вся в черном. На голове черный платок, черное пальто до пят. Ужасный миг. Страшнее самого страшного сна. Дженни напряглась, готовая к сопротивлению. Одни люди из страха теряют присутствие духа, другие впадают в ярость. Дженни была из последних под холодным, неподвижным взглядом. Мисс Крю краска бросилась ей в лицо, и глаза вспыхнули. Она резко и отрывисто спросила, что вам здесь нужно? Лидия Крю вошла и закрыла за собой дверь. Почему ты не в постели и чем занимаешься? Я проснулась. Вижу. Отчеканила Лидия Крю ледяным тоном. Зороя был мрачен. Откуда у тебя эта бусина? Я ее нашла. Где? Дженни отступила на шаг, и, зажав бусинку в кулаке, завела руку за спину. «Просто нашла. Я спрашиваю, где?» «Да какая разница?» «Значит, ты не желаешь отвечать?» «Ясно. И я скажу, почему». «Потому что ты уходишь из дома по ночам и разгуливаешь неизвестно где». Их взгляды встретились, но Дженни не отвела глаз. Характер у нее был сильнее, чем у Розамунт. Когда ее пытались запугать, она неизменно начинала сопротивляться. Это противостояние на какой-то миг вызвало у Лидии Крю вспышку гордости. Пусть Женя не носит фамилию Крю, но в ней течет их кровь. Ее сердце дрогнуло, но она взяла себя в руки и снова заговорила ледяным тоном. — Ты, видимо, прекрасно понимаешь, что так продолжаться не может. Я этого не допущу. Ты отправишься в школу. Я обо всем договорилась. Розамунт отвезет тебя туда и без промедлений. — Ни за что! Мисс Крю холодно сказала. Разамун должна была тебе все объяснить. Но она, конечно, считает, что все знает лучше всех. Мой тебе совет. Будь благоразумна и постарайся воспользоваться шансом, который я готова тебе предоставить. Поскольку тебе придется самой зарабатывать себе на жизнь, необходимо восполнить все пробелы в образовании. Ты же потеряла уйму времени. А теперь отдай мне эту бусину». Темная фигура надвигалась на Дженни, ей некуда было отступать. За спиной стоял комод, справа была стена. Дженни сделала единственное возможное. Зажав кулаке бусину, она притворилась, что протягивает руку, а потом быстро ее отдернула и бросилась к окну. В ярде от окна она взмахнула рукой, и бусина полетела в темноту. Все произошло в одно мгновение. Гнев, вспыхнувший в глазах лити Крю, был подобен молнии, но гром не грянул. Усилием воли мисс Крю сдержала его, а воля у нее была железной. Возникла ужасающая тишина. Дженни опиралась на подоконник, подставив лицо холодному ночному воздуху. Сердце бешено колотилось. Лидия Крю направилась к выходу, взяв с собой ключ. Она вышла, дверь закрылась неторопливо и беззвучно. А чуть позже в тишине раздался щелчок. Звук запираемого замка.